День пятый. Кончен четвертый день д о к а м е р о н а и начинается пятый, в котором под председательством ф ь е м е т т ы рассуждают о том, как после разных печальных и несчастных происшествий влюбленным приключалось счастье. Уже восток побелел и лучи восходящего солнца осветили все наше полушарие, когда ф ь е м е т т а пробужденная сладким пением птичек, которые уже с первого часа дня весело распевали в кустах, поднялась и велела позвать других дам и трех юношей. Тихими шагами опустясь в поле, она пошла гулять по прекрасной равнине, по росистой траве, разговаривая со своим обществом о том и о сем, пока солнце не стало выше. Почувствовав, что солнечные лучи становятся жарче, она направилась в общую комнату. Придя туда, она распорядилась восстановить после легкого утомления силы хорошим вином и сладостями, после чего все они прохаживались в прелестном саду до времени обеда. Когда он наступил и все надлежащее было приготовлено разумным синешалим, весело п р о п е в одну стампину и одну или две балаты, все сели за стол по благоусмотрению королевы. Проделав это в порядке и веселье, не забыли установленный ими обычный пляски и протанцевали несколько пляск о в сопровождении инструментов и песен. После чего королева отпустила всех до той поры, как пройдет час отдыха. Некоторые отправились спать, другие остались для своего удовольствия в прекрасном саду. Но все, лишь только прошел девятый час. собрались по желанию королевы вблизи источника по заведенному порядку, усевшись на председательском месте и посмотрев в сторону Помфила, королева улыбаясь приказала ему дать почин благополучным новеллам. И тот, охотно предоставив себя в ее распоряжение, начал с к а з ы в а т ь Новелла первая. Чемоне полюбив становится мудрым. И похищает на море Ефигению, свою милую. Он заточен в Родосе. Лизимах освобождает его, и оба они увлекают Ефигению и Кассандру с их брачного торжества. С ними они бегут в Крит, женятся на них и все вместе вызваны домой. Для начала столь веселого дня, каким будет настоящий, мне представляется много навел. которые могли бы быть мною рассказаны прелестные дамы, но одна из них мне всего более по душе, потому что из нее вы не только уразумеете счастливую развязку, виду в которой мы и начинаем рассказ, но и поймете коль святы, могучи и каким благом исполнены силы любви, которую многие осуждают и поносят крайне несправедливо, сами не зная, что говорят. Это должно быть вам очень приятно, если я не ошибся, полагая, что и вы любите. Итак, как то мы читали когда-то в древних историях Киприцев, жил на острове Кипре именитый человек по имени Аристип, который мирскими благами был богаче всех других своих земляков. и Если бы судьба не обидела его в одном отношении, он мог бы быть. довольным более всякого другого. А дело было в том, что в числе прочих сыновей у него был один, превосходивший ростом и красотой тела всех других юношей, но почти придурковатый и безнадежно. Его настоящее имя было Галезу, но так как ни усилиями учителей, ни ласками и п о б о я м и отца, ни чьейлибо другой какой сноровкой Невозможно было вбить ему в голову ни азбуки, ни нравов, и он отличался грубым и неблагозвучным голосом и манерами, более приличными скоту, чем человеку. То все звали его как бы насмех Чимона, что на их языке значило то же, что у нас скотина. Его пропащая жизнь была великой докукой отцу, и когда всякая надежда на него исчезла. чтобы не иметь постоянно перед собой причины своего горя, он приказал ему убраться в деревню и жить там с его рабочими. Чему на это было очень приятно, потому что нравы и обычаи грубых людей были ему более по душе, чем городские. И вот, когда отправившись в деревню, он занимался подходящим для места делом, случилось однажды, что по полудни он брел из одного хутора в другой. Спалкой на плече и вступил в рощу самую красивую в той местности с густой листвой, так как был месяц май. Идя по ней, он вышел руководимый своей удачей на лужок, окруженный высокими деревьями. На одной из окраин которого находился прекрасный холодный родник, а возле него он увидел спавшую на зеленой поляне красавицу. В столь прозрачной одежде, что она почти не скрывала ее белого тела, и лишь от пояса вниз на нее был накинут тонкий белый покров. У ног ее спали, подобно ей, две женщины и мужчина, слуги той девушки. Когда Чимоны увидел ее, опершись на посох и не говоря ни слова, точно никогда до то ли не созерцал женского образа, он с величайшим восхищением принялся. внимательно смотреть на нее, и он почувствовал, что в его грубой душе, куда не входило до тех пор, несмотря на тысячи наставлений, никакое впечатление облагороженных ощущений просыпается мысль, подсказывающая его грубому и материальному уму, что то прекраснейшее создание, которое когда-либо видел смертный, и вот он начал созерцать части ее тела. х в а л я ее волосы, которые почти почитал золотыми, ее лоб, нос и рот, шею и руки, особливо грудь еще мало приподнятую, и внезапно, став и з п а х а р я судьей красоты в высшей в степени, пожелал увидеть ее глаза, которые она о т е к ч е н н а я сном держала закрытыми, и дабы узреть их несколько раз ощущал желание разбудить ее. Но так как она показалась ему несравненно прекраснее всех женщин, виденных им до то ли, он сомневался, не богини ли это. Но у него было настолько разумение, чтобы понять, что божественным созданиям подобает большее уважение, чем земным, в следствие чего он и воздержался, выжидая, пока она не проснется сама, и хотя проволочка казалась ему слишком долгой. Тем не менее, объятый необычным удовольствием, он не решался уйти. Случилось так, что подолгом времени девушка, имя которой было Ефигения, проснулась раньше своих слуг и подняв голову и раскрыв глаза, увидев стоящего перед ней, опираясь на палку Чимоны, сильно удивилась и сказала: а ч и м о н а чего ты ищешь в такой час в этом лесу? А Чимоны?» своей красотой и неотесанностью, а также родовитостью и богатством отца был известен всем в том околотке. Он ничего не ответил на слова е ф и г е н и и но как только увидел ее раскрытые глаза, принялся глядеть в них пристально, и ему казалось, что от них исходит какая-то сладость, наполнявшая его от радой никогда им не и с п ы т а н н о й Когда девушка увидела это, На нее напало сомнение, как бы этот столь пристальный взгляд не увлек его грубость к чему-нибудь, что могло быть для нее постыдным. п о т о м у позвав своих женщин, она поднялась со словами с Богом Чимоны. Чимоны отвечал на это: «Я пойду с тобой». И хотя девушка отказывалась от его общества, все еще опасаясь его, никак не могла от него отделаться. пока он не проводил ее до ее дома, после чего пошел к отцу и объявил, что он ни коим образом не желает более оставаться в деревне, хотя его отцу и родным это было неприятно. Тем не менее они оставили его, выжидая, какие причины могли побудить его изменить свое решение. И так как в сердце ч е м о н ы куда не проникала никакая наука, проникла красотою Ефигении стрела Амура. Он в короткое время, переходя от одной мысли к другой, заставил д е в о в а т ь с я отца, своих ближних и всех, кто его знал. Во-первых, он попросил отца дать ему такие же платья и убранство, в каких ходили и его братья, что тот сделал с удовольствием. Затем, вращаясь среди достойных юношей и услышав о нравах, которые подобает иметь людям благородным. И о с о б л и во в л ю б л е н н ы м к величайшему изумлению всех, в короткое время не только обучился грамоте, но и стал н а и д о с т о й н е й ш и м среди философствующих. Затем и все по причине любви, которую он ощутил к е ф и г е н и и не только изменил свой грубый деревенский голос в изящный и приличный горожанину, но и стал знатоком пения и музыки. о п ы т н е й ш и м и отважным верховой езде и в военном деле, как в морском, так и в сухопутном, чтобы не рассказывать подробно о всех его доблестях, в короткое время, когда не прошел еще четвертый год со дня его первого увлечения, он сделался самым приятным юношей, обладавшим лучшими нравами и более выдающимися достоинствами, чем кто-либо другой на Кипре. Итак, прелестные дамы. Что нам сказать о Чимоны? Разумеется, ничего иного, как лишь то, что великие доблести, не спосланные небом в достойную душу, были связаны и заключены з а в и с л и в о й судьбой в крохотной части его сердца крепчайшими узами, которые любовь разбудила и разорвала, как более сильная, чем судьба, и будучи возбудительницей дремотствующих умов. Силой своей подняла эти доблести, объятые безжалостным мраком, к ясному свету, открыто проявляя, из какого положения она извлекает дух ей подвластный и к какому его ведет, освещая его своими лучами. Несмотря на то, что Чимоны, любя е ф и г е н и ю и позволял себе кое-какие излишества, как то нередко делают влюбленные юноши. Тем не менее Аристип, соображая, что любовь превратила его из барана в человека, не только терпеливо переносил это, а и поощрял его следовать в этом отношении всем своим желаниям. Но Чемоны, отказавшийся от имени Галезу, ибо помнил, что так называла его э ф и г е н и я желал дать честный исход своему влечению и несколько раз просил попытать ч и п с е о отца е и г е н и и Не даст ли он ему ее в жены? На что Чепсел всегда отвечал, что обещал отдать ее за Позимунда, благородного р о д о с к о г о юношу, которому не хотел изменить в слове. Когда настало условленное для свадьбы е ф и г е н и и время и жених послал за ней, чем он и сказал себе: теперь пора показать о Ефигении, насколько ты любима мной. Благодаря тебе я стал человеком, и если овладею тобой, я не сомневаюсь, что сделаюсь славнее всякого бога. И, наверное, или ты будешь моей, или я умру. Так сказав, он в тихомолку попросил о помощи некоторых именитых юношей, своих друзей, и тайно велев снарядить судно всем необходимым для морской битвы, вышел в море. Поджидая корабль, на котором е ф и г е н и ю должны были доставить в Родос к ее жениху, после того как ее отец усердно участвовал друзей последнего, выйдя в море и направив корабль к Родосу, они удалились. Чемоны, бодрствовавшие все время на стиках на следующий день и стоя на носу, громко закричал тем, что были на судне е ф и г е н и и стойте! Спустите паруса, либо готовьтесь быть разбитыми и потопленными в море. Противники Чемона вытащили оружие на палубу и приготовились к защите. Потому, сказав те слова, Чемон а с х в а т и л большой железный крюк, бросил им в корму родосцев, быстро уходивших, насильно притянул ее к корме своего судна и храбрый как лев, без всякого сопротивления. Перепрыгнул на корабль родосцев, как будто считал их ни во что. Побуждаемый любовью, он бросился с необычайной силой в среду неприятелей с ножом в руках и поражая то того, то другого, побивал их как овец. Увидев это, родосцы побросали оружие на земь и почти в один голос объявили себя его пленниками. На это ч и м о н и с к а з а л им: «Юноши, не жажда добычи». Не ненависть, которую бы я мог питать к вам, заставили меня выйти из Кипра, чтобы напасть на вас среди моря вооруженной рукой. То, что побудило меня, будет для меня великим приобретением, а вам очень легко уступить мне его мирно. Это е ф и г е н и я любимая мною более всего другого, любовь, в которой заставила меня отбить ее у вас как врагу с оружием в руках. Ибо я не мог получить ее от отца дружески и мирно. Итак, я желаю стать для нее тем, чем должен был быть Позимунд. Отдайте мне ее и идите с Богом. Молодые люди, побуждаемые более силой, чем великодушием, проливая слезы, уступили ч и м о н е е ф и г е н и ю увидев ее плачущую. Он сказал: «Достойная дама, не печалься». Я твой Чемоне гораздо более заслуживший тебя моей дорогой любовью, чем Позимунд, по данному ему слову, распорядившись посадить ее на свой корабль и ничего не взяв из имущества родосцев, Чемоне вернулся к своим товарищам, а тем предоставил удалиться. Довольный более, чем кто либо другой приобретением столь дорогой добычи, почившись некоторое время, утешить п л а к а в ш у ю Чемоны рассудил со своими товарищами, что им не следует теперь же возвращаться в Кипр, и вот с общего согласия они направили корабль к Криту, где почти все они, о с о б и в о Чемоны, рассчитывали быть вне опасности с Ефигенией вследствие древних и давних родовых связей и большой дружбы. Но непонятная судьба милостиво доставившая Чемоны в добычу его милую. Внезапно изменила в печальный и горький плач невыразимую радость влюбленного юноши. Не прошло еще и четырех часов с тех пор, как Чимоны оставил родосцев, как с наступлением ночи, которой Чимоны ожидал более приятной для себя, чем какая-либо иная им испытанная, поднялась страшная буря и непогода, покрывшая небо тучами, море пагубными ветрами. Почему нельзя было видеть, что делать и куда идти, не держаться на корабле для исполнения какого-либо дела? Как печалился о том, чемоны, нечего и спрашивать. Ему казалось, что боги исполнили его желание лишь для того, дабы тем г о р е с н е е была ему смерть, которой прежде он отнёс с я б ы равнодушно. Печалились и его товарищи, но более всех Ефигени, громко п л а к а в ш и я и более других пугавшаяся всякого удара волны. Плача она жестоко проклинала любовь ч е м о н ы парица и его дерзость, и утверждая, что эта бурная непогода поднялась не почемулибо другому, как потому, что боги не захотели, чтобы он, пожелавший взять ее в супруги против их воли, мог насладиться своим надменным желанием, а горестным образом погиб. увидев наперед ее смерть, среди таких и еще больших сетований, не зная, что делать, так как ветер все крепчал, корабельщики, не видя и не понимая, куда они идут, подошли близко к острову Родос, не распознав, что это Родос, они попытались всяким способом высадиться, если можно, на берег, чтобы спасти людей. И судьба тому благоприятствовала. Приведя их в небольшой залив, куда незадолго перед тем пристали со своими кораблями оставленные ч е м о н ы родосцы, не успели они догадаться, что подошли к острову Родосу, как занялась заря, небо несколько прояснилось, и они увидали себя на расстоянии одного выстрела из лука от корабля, оставленного ими за день перед тем. Безмерно опечаленный этим. Опасаясь, чтобы не приключилось с ним того, что в последствии и сбылось, Чимон приказал употребить все усилия, чтобы выбраться оттуда, а там пусть судьба понесет их куда хочет, потому что нигде им не могло быть хуже, чем здесь. Употреблены были большие усилия, чтобы выйти оттуда, но напрасно. Сильнейший ветер дул в противную сторону. Так что не только не давал выйти из малого залива, но волею или неволею пригнал их к берегу. Когда они пристали к нему, их признали родосские корабельщики, сошедшие со своего судна. Из них одни поспешно побежали в соседнюю деревню, куда отправились благородные родосские юноши и рассказали им, что буря занесла сюда подобно им и корабль с ч е м о н ы и е ф и г е н и е й Услышав это, те сильно обрадовались, взяв с собой из деревни много народу, они поспешили к морю. И Чимоны, который, сойдя со своими, намеревался укрыться в какой-нибудь соседний лес, был схвачен вместе с Ефигенией и другими и приведен в деревню. Затем, когда с большой толпой вооруженных людей явился из города Лизимах, в руках которого была в том году верховная власть в Родосе, Он отвёл ч е м о н ы и его товарищей в тюрьму, как распорядился пожаловавшийся в Родоский сенат Позимунд, когда до него дошли о том вести. Таким т образом, о бедный влюбленный ч е м о н ы потерял свою е ф и г е н и ю незадолго перед тем, добытую, не взяв с неё ничего, кроме кое-какого поцелуя. Многие благородные Родоские дамы приняли е ф и г е н и ю и утешали её, как в печали. п р и ч и н е н н о й ей похищением, так и в страданиях, испытанных в бурю, у них она и осталась до дня, назначенного для свадьбы. Чемоны и его товарищем в в о з м е з д и и за свободу, предоставленную ими за день перед тем родоским в юношем, была дарована жизнь, которой Позимунд всеми мерами чился их лишить, и они были осуждены на вечное заключение, в котором, как легко себе представить, пребывали печальные, без надежды на какое-либо утешение. Позимунд всячески торопил будущий брак, когда судьба, как бы раскаившись за несправедливость столь внезапно учиненную ею Чимоны, проявила нечто новое к его спасению. У Позимунда был брат, моложе его годами, но не меньшей доблестями, по имени Армист. который давно вел переговоры, чтобы взять за себя благородную и красивую девушку города по имени Кассандру, страстно любимую Лиземахом. Но свадьба по разным причинам несколько раз расстраивалась. Теперь, когда Позимунд сообразил, что ему предстоит сыграть свадьбу с большим торжеством, ему пришло в голову, что было бы отлично, если бы во время того же торжества, дабы не повторять расходов и пиршеств Ему удалось устроить и свадьбу Армизда. Почему он снова начал переговоры с родителями Кассандры и привел их к цели. Он и брат решили с ними, чтобы в тот же день, как Позимунд ж е н и т с я на е ф и г е н и и Армист женился на Кассандре. Как услышал про то ли Зимах, крайне огорчился ибо увидел себя лишённым надежды. Подсказывавший ему, что если не возьмет девушку армист, она наверно достанется ему. Но как человек мудрый, он затаил в себе досаду и принялся размышлять, каким бы путем он мог воспрепятствовать этому делу. И он не усматривал иного возможного пути, кроме похищения. Казалось, это легко исполнимым при его должности. Но он счел это более несовместным с его честью. Чем было бы, если бы он той должности не занимал? Наконец, после долгих размышлений честь уступила любви, и он решился, чтобы там ни произошло, похитить Кассандру. Размышляя о со товарищах, которых ему надлежало иметь для этого, и о способе, которого он должен держаться, он вспомнил о Чемоне, которого с его спутниками держал в тюрьме. И ему представилось, что лучшего и вернейшего товарища в этом деле, чем Чимоны, ему не найти. Поэтому на следующую ночь он тайно велел ему прийти в свою комнату и принялся говорить ему таким образом: Чимоны, как боги являются лучшими и щедрыми подателями всего для людей, так они же разумнейшие испытатели их доблести. И тех, кого они находят стойкими и постоянными во всех случаях, они удостаивают больших почестей, как более достойных. Они пожелали более верного доказательства твоей доблести, чем какое ты мог явить в доме твоего отца, которого я знаю за богатейшего человека. Сначала, как я слышал, они сделали тебя при помощи жгучих тревог любви из неразумного скота человеком. Затем жестокой судьбой, а теперь горестной тюрьмой хотят испытать, насколько твое мужество изменилось в сравнении с тем временем, когда ты недолго радовался полученной добыче. Если оно таково же, каким было, то они не уготовляли тебе ничего радоснее т того, что ныне готовятся тебе даровать. А это я хочу объяснить тебе, дабы ты воспрянул в твоей обычной силе и стал отважным. Позимунд, радующийся твоему несчастью и сильно добивающийся твоей смерти, насколько возможно торопит свой брак с твоей Ефигенией, дабы в нем найти возможность насладиться добычей, которую благоприятная судьба тебе сначала доставила и внезапно прогневавшись отняла. Насколько это должно печалить тебя, если ты только любишь так, как мне сдается, это я знаю по себе. которому такую же обиду его брат Армист уготовляет в тот же день по поводу Кассандры, любимой мною более всего. Чтобы избежать такой обиды и такой несправедливости судьбы, у нас не остается по ее воле иного средства, как только доблесть нашего духа и наших десниц, к о т о р ы й подобает вооружить мечом, дабы положить себе путь. Тебе ко вторичному мне к первому похищению наших милых, ибо если тебе дорого добыть, не говорю свободу, которая кажется мне мало тебе желательна без твоей дамы, но твою милую, то, коли ты желаешь последовать за мной в моем предприятии, сами боги отдали ее в твои руки. Эти слова совсем подняли упавший дух Чемоны, и не слишком медлел ответом он сказал. л е з и м а х у тебя не может быть в таком деле товарища более сильного и верного, чем я, если будет мне то, о чем ты говоришь. Потому возложи на меня по твоему усмотрению, что мне надлежит сделать, и ты увидишь, я последую за тобой с чудесами силы. л е з и м а х сказал ему: после завтра молодые впервые вступят в дом своих супругов, куда к вечеру войдем и мы. ты со своими вооруженными товарищами, я с некоторыми из моих, на которых совершенно полагаюсь, похитив дам среди пиршества, мы поведем их на корабль, который я тайно велел снарядить, и будем убивать всякого, кто бы вздумал тому противиться. Этот замысел приглянулся Чимоне, и он спокойно п р о б ы л в тюрьме до положенного времени, когда настал день свадьбы. Торжество было великое и великолепное, и в доме обоих братьев не было уголка, который не исполнился бы праздничного веселья. Когда приготовили все необходимое и настало, по мнению Лизимаха, урочное время, он разделил Чемона с товарищами, а также и своих друзей, вооруженных под одеждой, на три части и наперед воспламенив их многими речами к своему предприятию. Одну часть тайком послал к гавани, дабы никто не мешал войти на корабль, когда то понадобится, и подойдя с двумя другими к дому по Зимунда, одну оставил у дверей, чтобы никто не мог их запереть изнутри либо помешать выходу, а со остальными и Чимоне вошел по лестнице. Придя в зал, где молодые со многими другими женщинами уже сидели в порядке за обеденным столом. бросившись вперед и повалив столы, всякий из них схватил свою возлюбленную, передав их в руки товарищей. Они распорядились тотчас же повезти их к приготовленному кораблю. Молодые принялись плакать и кричать, также и другие женщины и слуги, и внезапно все наполнилось криком и стонами. Тогда как чемоны, л е з и м а х и их спутники, обнажив мечи, направились к лестнице без всякого сопротивления, так как все им давали дорогу. Когда они спускались, им встретился Позимунд, бежавший на крик с большой палкой в руке, чемоны сильно ударил его по голове, снеся наполовину ее и уложив его мертвым у своих ног. Когда бедный армист прибежал на помощь, он также пал от одного из ударов чемоны. Другие. Пытавшиеся приблизиться были ранены или отброшены назад товарищами Лизимаха и Чемоны. Покинув дом, полный крови и крика, слез и печали, они, идя, сплотившись, беспрепятственно дошли со своей добычей до корабля, поместив в него женщин и войдя в него вместе с товарищами, между тем как берег уже наполнялся вооруженными людьми, явившимися, чтобы отбить женщин. Они ударили в весла и весело удалились во Свояси. По прибытии в Крит они радостно были встречены многими друзьями и родными, женились на тех дамах и, справив великий пир, весело наслаждались своей добычей. На Кипре и Родосе пошли большие и продолжительные смуты и неустройства по поводу этих дел. Наконец, с той и другой стороны вмешались друзья и родственники. И устроили так, что после некоторого срока и з г н а н и я Чимоне с Ефигенией благополучно вернулись в Кипр, а Лизимах с Кассандрой в Родос, и каждый из них счастливо зажил в своем городе со своей милой в продолжительном довольстве.